Глава двадцать вторая. Мы с мамой за весь день умаялись так, что я была рада, когда Максим прислал сообщение, что репетиция отменяется. У него появились какие-то неотложные дела, вынудившие перенести репетицию. В начале недели тоже ни звонка, ни сообщения, и я полностью окунулась в учёбу. Конкурс конкурсом, но курсовую по социальной педагогике никто не отменял. И так как я пришла не в начале года, Самые лёгкие темы из предложенных уже расхватали другие студенты, и мне досталась социальная адаптация подростков с девиантным поведением в условиях режима исправительного центра временного содержания. Да уж, весёлого мало. Я понимаю, что тема важная, но трудная в реализации практической части. Придётся проходить практику вместе с ещё несколькими одногруппниками, у кого смежная тематика, в спеццентре для трудных детей. Но раз уж я выбрала эту профессию, нужно быть готовой к подобным вещам. Знакомство с соседкой по комнате произошло в понедельник утром, когда мне оставалось минут десять до того, как пора бежать на остановку. Девушка ураганом ворвалась в комнату, едва не снеся меня дверью, а потом застыла на пороге, выпучив глаза. «Привет, я Нина». «Нужно быть дружелюбной». «Тебя не предупредили о подселении?» «Ну что поделать, общага же!» Она улыбнулась. «Я Вика, кстати!» «Очень приятно!» «Но я уже побегу, мне к первой паре. Вечером ближе познакомимся!» «Окей!» Она протиснулась с сумками в комнату, а я, схватив куртку и сумку, поторопилась на выход. «Вроде бы ничего так, девушка. С виду приличная. Очень надеюсь, мы найдём с ней общий язык». В среду вечером, уже почти в шесть, от Ларинцева прилетает сообщение. «Жду в семь в элегии». «И не здравствуй тебе, не до свидания». «Сегодня в семь или утром?» «Из чего он вообще взял, что я не занята?» «Уже поздно, я спать собираюсь», — отсылаю в ответ. «Сейчас шесть часов, пёрышко. Роман заедет за тобой». «Нет уж, только этого придурка озабоченного мне не хватало». «Спокойной ночи, Максим!» Нажимаю «отправить» и отбрасываю телефон на другую сторону кровати. Фиг я позволю кому-то так бесцеремонно распоряжаться моим временем. Но когда телефон несколько раз моргает входящими, меня хватает ровно на пару минут напряжённого спокойствия. «Нина, я сейчас немного занят. Но всё же очень постараюсь приехать и взбодрить тебя, спящая красавица. Или мне попросить об этом Должанова?» «Ах ты ж!» Я вскакиваю на ноги и начинаю собираться. Ему и его дружку станется ввалиться ко мне». И как я потом буду Вике объяснять всё это? Да и вообще. На автобусе доеду. На ходу набираю сообщения и натягиваю джинсы. «Куда это ты так резко собралась?» Вика отрывает глаза от учебника и с хрустом откусывает яблоко. «Случилось чего?» «Случился непонятный парень, считающий, что может командовать мною. И которому, кстати, я по этому поводу планирую сказать пару слов. Наверное» про репетицию забыла. Зачем-то вру соседке. Вика кивает, а потом возвращается к изучению того, что она там изучала. А я запихиваю в сумку лосины и балетки, натягиваю куртку и пулей вылетаю из комнаты в надежде ещё успеть на прямой автобус до нужного мне района. На улице тянет даже лёгкими заморозками, и мне приходится натянуть капюшон. Уже почти стемнело, двор общежития залило жёлтыми пятнами света фонарей». «Наверное, скоро начнутся дожди. Но едва я успеваю добежать до края двора, как сзади раздаётся низкий гул автомобиля». «Мышка далеко собралась?» В окно, поравнявшись со мной, высовывается блондинистая голова Должанова. «Макс попросил подкинуть тебя до студии. Сам он не успевает». «Я на автобусе». «Да ладно, не нуля». Роман продолжает медленно вести автомобиль рядом со мной. «Я не укушу. Кому охота зубов лишиться?» Он немного подрезает меня и распахивает пассажирскую дверь. «Что ж, думаю, ничего страшного не случится, если я упрощу жизнь себе и доеду на репетицию с комфортом». Доезжаем в молчании. Рома даже свои дурацкие шуточки не заряжал. Поставил какую-то нейтральную музыку, не очень громко, машину вел на средней скорости. Его даже в адекватности заподозрить можно было, «Если бы не последнее замечание, когда я у входа в студию, уже выходила из машины». «От тебя и правда малиной пахнет, мышка», — подмигнул Должанов на прощание. «Сладко так. Я теперь даже завидую». «Скину в ВК название туалетной воды. Купишь, побрызгаешь и нюхай на здоровье». Завидует он. Захотелось так от всей души прямо грохнуть дверью его тачки, чтобы аж стёкла зазвенели. Но я, естественно, этого не сделала». «Машина-то при чем, если хозяин идиот?» Я забрасываю сумку-рюкзак на плечо и тороплюсь ко входу, здороваясь с уже знакомой вахтершей, которая без проблем меня пропускает, и быстро иду длинным коридором к спуску в полуподвал, где расположен танцкласс. Внутри вибрирует какое-то странное напряжение. Неужто это ощущение снова начинает возвращаться? Когда ты знаешь, что устанешь, что не всё получится идеально, далеко не всё что, возможно, будет больно и нужно будет преодолеть себя. И не раз. Но всё равно ждёшь каждую репетицию, ждёшь момента, когда сделаешь первый разминочный шаг на паркете под вступительные аккорды, сыгранные концертмейстером. У меня это невероятное внутреннее чувство давно пропало, заместилось страхом, который выжег тот ещё детский восторг. Но, возможно, какая-то крупица осталась, и теперь она решила подать признаки жизни. Признаться честно, это пугает. Что будет после конкурса, когда душа снова открылась, чтобы испытать этот сладкий вкус мечты? Это ощущение полёта. Я сбегаю со ступеней, тихо прохожу к залу и замираю. Максим уже здесь. Но он не видит меня, он танцует. И что самое интересное, он исполняет классику босиком. В ушах беспроводные наушники, глаза закрыты, Но по ритму самих движений узнаю Чайковского. Ту самую мелодию из «Лебединого озера», от которой по коже мурашки бегут. Тройной фуэте, батман, а потом такой чистый и плавный прогиб, что внутри даже зарождается зависть. Однозначно. Максим очень талантливый танцор. Он танцует классику так же хорошо, как и хип-хоп. Потом он открывает глаза и через зеркала замечает меня. Останавливается и вытаскивает наушники. Подходит ближе. «Привет, пёрышко!» Улыбается. И я не впервые замечаю, что эта его улыбка заставляет меня странно себя чувствовать, словно вместо коленей вдруг появилось желе. «Готово. У нас сегодня много работы». Примечание. Фуэте — вращение на одной ноге. Батман — взмах ногой.